Глава 14. Антракты королевской власти В Лувре царило большое беспокойство. Со времени своих занятий на Королевской площади король не виделся ни с королевой-матерью, ни с королевой, ни с герцогом Орлеанским, ни с кем-либо еще из своей семьи, так что никто не получил от него ни выпрошенных сумм, ни ордеров с оплатой по предъявлении, без которых эти суммы нельзя было получить. К тому же новое министерство Берюля и Марияка, шпаги, с воодушевлением созданное в результате отставки кардинала, не получало еще приказа собраться и, следовательно, ничего еще не решило. А В довершение всего Беренген, он видел короля при отъезде и при возвращении, одевал его утром и раздевал вечером, неизменно говорил, что его величество возвратился более грустным, чем уезжал, а вечером был молчаливее, чем утром. Доступ к нему в комнату имели лишь его шут Ланжели и его паш Барада. Из всех хищных птиц только Барада запустил клюв в когти в сокровищницу кардинала. Он единственный получил адресованный шарпантье ордер на три тысячи пистолей. Надо сказать правду, он не раскрывал клюва и не вытягивал когтей. Награда досталась ему без всякой просьбы. У него были и недостатки молодости, и ее достоинства. Он был расточителен, когда появлялись деньги, но не способен использовать свое влияние на короля, чтобы питать эту расточительность. Когда источник пересыхал, он спокойно ждал, утешаясь прекрасной одеждой, прекрасными лошадьми, прекрасным оружием. Когда источник снова наполнялся, он опустошал его с такой же беззаботностью и такой же быстротой. Пока король отсутствовал, Барада оживленно обсуждал со своим другом Сен-Симоном эту нежданную, с неба свалившуюся прибыль, рассчитывая поделиться со своим юным товарищем. Оба ребенка, а они были почти детьми, старшему Бараде едва исполнилось двадцать лет, строили великолепные проекты по поводу трех тысяч пистолей, собираясь хотя бы месяц прожить как принцы. Но во всех этих проектах их беспокоило одно. Будет ли оплачен королевский ордер? Столько королевских ордеров возвращалось из казначейства, несмотря на августейшую подпись на них. Получалось, что подпись самого мелкого торговца из Сите стоит больше, чем подпись Людовика. Как бы величественно ни красовалась она под двумя с половиной строчками, составлявшими текст ордера. Затем Борадо уединился, взял бумагу, чернила, перо, и предпринял колоссальную для дворянина той эпохи работу, стал писать письмо. Не раз пришлось ему потирать лоб и скрести в затылке, но в конце концов он достиг цели, спрятал письмо в карман, смело дождался короля и еще смелее спросил его, когда можно отправиться к казначею, чтобы получить деньги по ордеру, пожалованному его величеством. Король ответил, что это можно сделать когда угодно, казначей в его распоряжении. Барада подславал руку короля, спустился по лестницам, прыгая через четыре ступени, вскочил в портше с фирмы Мишели Кавуа, приказав срочно доставить себя к господину кардиналу, вернее, в особняк господина кардинала. Там он обнаружил секретаря Шарпантье, неизменно находящегося на своем посту, и предъявил свой ордер. Шарпантье взял его, прочел, рассмотрел, Затем, узнав почерк и подпись короля, почтительно поклонился господину Барада и попросил немного подождать, оставив ему расписку. Через пять минут он вернулся с мешком, содержащим тридцать тысяч ливров. При виде этого мешка сердце Барада, сомневавшегося до последней минуты, наполнилось радостью. Шарпантье предложил ему пересчитать сумму, но Барада Ему не терпелось прижать заветный мешок к груди, ответил, что столь точный кассир, несомненно, непогрешим, и попытался поднять мешок. Однако его сил, еще не восстановившихся после ранения, оказалось недостаточно, и Шарпантье должен был отнести мешок в портшес. Там Барада, зачерпнув горсть серебряных луи и золотых экю, предложил ее Шарпантье. Но тот, поклонившись на прощение, отказался. Барада застыл, все еще не в силах прийти в себя, в то время как дверь кардинальского особняка закрылась за шарпантье. Мало-помалу Барада вышел из оцепенения, огляделся и, чтобы не терять свой мешок из виду, сделал знак носильщикам следовать за ним. Он подошел к соседнему дому, постучал и, достав из кармана письмо, отдал его открывшему дверь элегантному лакею, Со словами «Для мадмуазель де Лорм». К письму он добавил два Кю, и Лакию в голову не пришло отказаться, как это сделал Шарпантье. Затем он сел в портшес и повелительным голосом, свойственным людям с туго набитым кошельком, крикнул носильщикам «В лув". Носильщики, от них не ускользнула ни округлость мешка, ни прибавка веса, пустились алюром, Который мы без колебаний можем считать предком современного гимнастического шага. Через четверть часа Барада, чья рука не переставала ласково поглаживать мешок, ставший его дорожным спутником, был у дверей Лувра, где встретил госпожу де Фаржи, как и он, выходившую из портшеза. Они узнали друг друга. По чувственным губам лукавой женщины пробежала улыбка при виде усилий барада, пытающегося больной рукой поднять слишком тяжелый мешок. — Не угодно ли? Я помогу вам, господин Барада, спросила она с насмешливой любезностью. — Благодарю, сударыня, — ответил Паш. — Но если по дороге вы попросите моего товарища Сен-Симона спуститься, то действительно окажете мне услугу. — Конечно, — кокетливо сказала молодая женщина. — С большим удовольствием, господин Барада и она проворно взбежала по лестнице, приподняв шлейф своего платья, с присущим некоторым женщинам искусством показывать нижнюю часть ног до начала икр, что позволяет угадать остальное. Через пять минут спустился Сен-Симон. Борада щедро расплатился с носильщиками, и двое молодых людей, объединив усилия, стали подниматься по лестнице, неся мешок с деньгами. Так на полотнах Паула Веронеза мы видим двух юных красавцев, несущих участникам застолья большую амфору, способную напоить допья на 20 человек. Тем временем Людовик XIII, завершив в пять часов трапезу, беседовал со своим шутом, а чьей проницательности не укрылась возросшая грусть его величества. Людовик XIII сидел за столом в своей спальне по одну сторону большого камина, По другую его сторону на высоком стуле присел Ланжели, словно попугай на жердочке. Он упирался каблуками в нижнюю перекладину стула, превратив свои колени в стол и поставив на них тарелку, с уверенностью, делающей честь его чувству равновесия. Король нехотя, без аппетита, съел несколько сухих бисквитов, несколько сушеных черешин и едва мочил губы в стакане на котором сверкал золотом и лазурью королевский герб. Он так и не снял широкую шляпу черного фетра с черными перьями, затенявшую лицо и делавшую его еще мрачнее. Ланжели напротив, испытавший сильный голод, чувствовал, как лицо его расплывается в улыбке при виде второго обеда, в ту эпоху, подававшегося обычно между пятью и шестью часами вечера. Вследствие этого он передвинул на ближайший к себе край стола огромный пирог с фазанами, вальшнепами и славками, и, предложив начать его королю, отрицательно покачавшему головой, стал отрезать ломти, похожие на кирпичи, быстро переходившие с блюда на его тарелку и еще быстрее с тарелки в его желудок. Атаковав в начале фазана, как самую крупную часть обеда, он занялся вальдшнепами и рассчитывал закончить славками, лавками, орошая все это вином, носившим имя кардинальского. Это было не что иное, как наше сегодняшнее Бордо. При этом король и кардинал, обладавшие двумя самыми скверными желудками в королевстве, ценили это вино за его удобоваримость, а Ланжели, у кого был один из лучших желудков во вселенной, за его букет и бархатистость. Первая бутылка этого легкого вина уже перекочевала со стола к очагу камина где только что к ней присоединилась вторая. Помещенная на подобающем расстоянии от огня, она отогревалась. Гурманы, для кого нет ничего святого, и даже грамматики, употребляют этот глагол в возвратной форме, и мы следуем за ними. Хотя первая стояла прямо, легко было заметить по ее прозрачности и потому, с какой легкостью она покачивалась при сотрясении, что она до последней капли потеряла оживлявшую ее благородную кровь, и что Ланжели, он теперь ласкал взглядом и рукой ее соседку, сохранил к ней лишь то смутное почтение, какое положено испытывать к мертвым. Впрочем, Ланжели, уподобившись тому греческому философу, врагу излишнего, который выбросил в реку свою деревянную миску, увидев, что ребенок пьет из ладошки, упразднил стакан как ненужного посредника просто-напросто протягивая руку к горлышку бутылки и поднося его к рту всякий раз, как он испытывал необходимость. А испытывал он эту необходимость часто утолить жажду. Ланжели, только что подаривший своей бутылке один из самых нежных поцелуев, издал вздох удовлетворения. В эту же минуту Людовик издал вздох полной печали. Ланжели застыл с бутылкой в одной руке и вилкой в другой, — Решительно, — сказал он, — мне кажется, что быть королем не так уж и весело, особенно когда царствуешь. — Ах, милый Ланжели, — ответил король, — я очень несчастен. — Расскажи мне об этом, сын мой, это тебя утешит, — сказал Ланжели, ставя бутылку на пол и, кладя себе на тарелку, еще ломоть паштета. — Почему ты так несчастен? Все меня обкрадывают, все меня обманывают, все меня предают. — Прекрасно. И ты только что это заметил? — Нет, я только что в этом убедился. — ну Полно, полно, сын мой. Не будем впадать в отчаяние. Что касается меня, то признаюсь тебе, я не склонен считать, что дела на этом свете идут плохо. Я хорошо позавтракал, хорошо пообедал. Этот паштет был хорош. Вино превосходно, земля вращается так мягко, что я этого не чувствую а ощущаю во всем теле ласковую теплоту и приятное чувство удовольствия, и оно позволяет мне смотреть на жизнь сквозь розовую дымку. Ланжели, — очень серьезно сказал Людовик XIII, — перестань проповедовать ересь, сын мой, иначе я велю тебя высечь. «Как — Как, — отозвался Ланжели, — разве смотреть на жизнь сквозь розовую дымку — это ересь? — Нет, но ересь утверждает, что земля вращается. — Ах, ей-богу, я вовсе не первая это говорю. Господа Коперник и Галилей меня опередили. — Да, но Библия говорит обратное. А ты, я думаю, согласишься, что Моисей знал об этом не меньше, чем все Коперники и все Галилеи на свете. — Хм, — произнес Ланжели. — Послушай, — настаивал король, — если бы солнце было неподвижно, как удалось бы Иисусу Навину на остановить его на три дня? А ты уверен, что Иисус Навин остановил солнце на три дня? Не он, а Господь. И ты веришь, что Господь взял на себя этот труд, чтобы дать своему избраннику время разбить на голову армию Адониседека и четырех царей ханаанских, объединившихся с ним, а потом замуровать их живыми в пещере? Клянусь честью, если бы я был Господом, то вместо того, чтобы останавливать солнце, Я, наоборот, наслал бы ночь, чтобы дать этим беднягам возможность спастись. — Ланжели, Ланжели, — печально сказал король, — от тебя за целое лье разит гугенотом. — Обрати внимание, Людовик, что от тебя разит Гугенотам с более близкого расстояния, чем от меня, если предположить, что ты сын своего отца. — Ланжели, — остановил его король. — Ты прав, Людовик, — сказал Ланжели, атакуя Славок. — Не будем говорить о богословии. Так ты говоришь, сын мой, что тебя все обманывают. — Все, — Ланжели. — За исключением, однако, твоей матери? — Моя мать так же, как все. — Ба, но, надеюсь, кроме твоей жены. — Моя жена больше других. — О, ну так за исключением твоего брата. — А мой брат... Больше всех. Вот как? И Я еще думал, что тебя обманывает только кардинал. Ланжели, я наоборот думаю, что только один кардинал меня не обманывал. Выходит, мир перевернулся. Людовик печально покачал головой. А я слышал, будто бы ты был рад избавиться от него, что осыпал щедротами всю его семью. Увы, что ты дал шестьдесят тысяч ливров своей матери, тридцать тысяч ливров королеве, сто пятьдесят тысяч ливров месье. То есть я только обещал их Ланжели? Отлично, значит, они их еще не получили. Ланжели, внезапно сказал король, мне пришло в голову одно желание. Вот тебе на. Надеюсь, ты не хочешь сжечь меня как еретика или повесить как вора? «Нет, теперь, когда у меня есть деньги...» «Так у тебя есть деньги?» «Да, дитя мое!» «Честное слово?» «Слово дворянина, и много!» «Так вот, послушай меня, — сказал Ланжели, даря новый поцелуй своей бутылке. «Используй их, чтобы закупить вино вроде этого, сын мой. Год 1629 может оказаться неурожайным». Нет, мое желание не в этом. Ты знаешь, что я пью только воду. Черт возьми, поэтому ты так печален. Мне надо было бы сойти с ума, чтобы стать веселым. Я сумасшедший, однако мне совсем не весело. Послушай, закончим с этим. Что у тебя за желание? Я хочу дать тебе состояние, Ланжели. Состояние мне? А на что мне состояние? У меня есть еда и кровь в лувре. Когда мне нужны деньги, я выворачиваю твои карманы и забираю то, что нахожу. Правда, нахожу я там всегда немного, но мне этого хватает, и я не жалуюсь. Я хорошо знаю, что ты не жалуешься, и это меня еще больше огорчает. Так значит, тебя все огорчает, фи, что за скверный характер? Ты не жалуешься. Ты, кому я никогда ничего не даю, а они, кому я даю без конца, беспрестанно жалуются. — Ну и пусть жалуются, сын мой. — Если я умру, Ланжели? — Прекрасно. Еще одна веселая мысль пришла тебе в голову. — Подожди. По крайней мере, карнавала, чтобы быть таким весельчаком, как сейчас. — Если я умру, они прогонят тебя и не дадут ни единого мороведи. — Ну что же, я уйду. А что с тобой будет? — Я стану тропистом. Черт возьми, их аббатство возле Лувра — веселое место. Они все надеются, что я скоро умру. Что ты скажешь на это, Ланжели? Я скажу, надо жить, чтобы они бесились. Жить не так уж это весело, Ланжели. Ты думаешь, в Сен-Дени веселее, чем в Лувре? В Сен-Дени только тело, дитя мое, душа на небе. По-твоему, на небе веселее, чем в Сен-Дени? — Нигде не весело, Ланжели, — мрачно сказал король. — Людовик, предупреждаю, что я оставлю тебя скучать в одиночестве. У меня начинают от тебя кости стынуть. — Так ты не хочешь, чтобы я тебя обогатил? Я хочу, чтобы ты дал мне докончить мою бутылку и мой пирог. Я дам тебе ордер на три тысячи пистолей, такой же, как я дал барада. — Ах, ты дал Борадо ордер на три тысячи пистолей? — Да. — Ну что ж, можешь себя поздравить. Ты хорошо поместил эти деньги. — Ты думаешь, он найдет им плохое применение? — Напротив, превосходное. Я думаю, что он их прокутит в обществе славных парней и прелестных девиц. — Слушай, Ланжели, ты ни во что не веришь. — И даже в добродетель господина Барада. Разговаривать с тобой значит грешить. В этом есть доля правды. Я дам тебе совет, сын мой. — Какой? — Пойти в свою молельню, помолиться там за мое обращение и дать мне спокойно съесть мой десерт. — И дурак может дать хороший совет, — сказал король, вставая. — Пойду помолюсь. И он направился в молельню. Вот — Вот-вот, — сказал Анжели, — помолись за меня, а я поем, выпью и спою за тебя. Посмотрим, кто от этого больше выгодает. В самом деле, пока Людовик тринадцатый более печальный, чем когда либо, войдя в молельню, затворял за собой дверь. Ланжели, покончив со второй бутылкой, начал третью, распевая. Когда веселый вакх является ко мне, волнения и тоска стихают, как во сне, и кажется, я рад скажу по чести, что в сундуках моих и больше серебра, и больше золота и ценного добра, чем у Медаса с крёзом вместе. Мне хочется, иной забавы не ища, Надеть на голову корону из плюща И прыгать и плясать, Кружась, смеясь, играя. Я в мыслях растоптал, Все почести презрев. Вас, принцев и вельмож, Монархов, королев, Ногою землю попирая. Налейте чашу мне. Хочу, поймите вы, Я молодым вином прогнать из головы заботу. От какой мой бедный Не в силе Налейте, чтоб ее быстрее нам прогнать. А все-таки, друзья, вольготнее лежать в постели пьяному, чем мертвому в могиле.